Глава 5 Приготовление чая в 78 восьмом году процесс быстрый. Электрочайник. Металлический, блестящий, похожий на обычный, только со штепселем сзади. Греется минут 15. Никаких пакетиков. Грибов насыпает в фаянсовый заварник крупнолистовой чай из небольшого бумажного кубика. Грузинский. У заварника отколота ручка. Видимо, поэтому он сослан из дома в рабочий кабинет. Капитан оборачивает его полотенцем, чтобы не обжечься, и наливает чай в стаканы. За окном быстро темнеет. Если выйти на улицу, обнаружишь, что сумерки только начались, но электрический свет в комнате создает впечатление, что снаружи непроглядная тьма. Капитан похож сейчас на следователя из фильма «Берегись автомобиля». Умный и грустный. Грибов держит мхатовскую паузу, надеясь, что пацан поплывет, но добивается неожиданно противоположного. Этот глупый допрос напоминает мне другой, происходивший в другое время и в других обстоятельствах. Весной 2013 года я прилетел в Южный Судан. Оттуда рванул в банги столицу Центрально-Африканской республики. Я мечтал о славе Кевина Картера и Кена Остербрука, и едва не повторил их судьбу. Страной тогда правил Мишель Жатоди, наш человек в Африке, выпускник Университета Дружбы Народов. Десять лет он прожил в Советском Союзе и привез оттуда диплом бухгалтера, русскую жену и идеи свободы, равенства и братства. Возглавив то, что местные называли «демократической оппозицией», Бывший налоговый инспектор взял штурмом президентский дворец, отменил Конституцию и объявил себя самым главным черным властелином в стране. Армия Джатодии состояла из мусульман, которых прежний режим принижал и вогнетал. Почувствовав власть, они принялись резать своих христианских оппонентов, те организовали отряды самообороны. Последователи пророка пользовались мачете. Христиане предпочитали огнестрел. Первые практиковали ночные погромы, вторые геноцидили в открытую целые кварталы. Советский мечтатель Джатодия пришел в ужас. Он не контролировал даже собственную охрану и готов был дернуть из страны в любой момент. Под угрозой оказалось святое — добыча алмазов. Цивилизованный мир забеспокоился. Франция собралась ввести в цар войска. Для этого требовалась поддержка масс. Публика хотела подробностей, желательно кровавых. Публика требовала мяса. За неделю работы я поднимал стоимость двушки в пределах МКАДа. Но это не главное. Мои снимки брали все агентства мира. Мои фото были на первых полосах. Это был успех. Я мотался по истерзанной стороне на разбитом «Фольксвагене» от одной бойни к другой. Правительство выделило мне водителя в красивой новой форме, с красным беретом и глухими солнцезащитными очками. Он на показ носил мачете и демонстративно размахивал им, общаясь с гражданскими. На остановках он задумчиво смолил маленькую трубку. Судя по запаху, в ней был гашиш. Считалось, что он поможет мне решать проблемы, но вышло наоборот. То ли мы сбились с пути, то ли текущая обстановка резко поменялась. В поселке, куда мы приехали снимать, оказались повстанцы. Я стоял на коленях на покрытом трещинами глиняном полу и слушал, как во дворе убивают моего водителя. Умирал он долго и плохо. Меня допрашивал старый негр с морщинистым лицом и бульдожными глазами на выкоте. Он говорил на ломаном французском, которого я не знал. «Пресса. Русский. Рашин. Пресс. Фотограф. Русса», — повторял я, как заведенный. Вот тогда мне было действительно страшно. А в кабинете Грибова нет. Капитан пряниками угощает, говорит вежливо, смотрит внимательно, прикладом не бьет, пистолетом в голову не тычет. Тогда меня спас крестик на шее. По какой-то странной блаже повстанцы не стали убивать единоверца. Меня выкинули без аппаратуры с мешком на голове у правительственного блокпоста. После этого я снимал в цар еще год». — А вы-то сами как думаете? — Сергей Игнатьевич, — спрашиваю. — Что? — капитан удивляется. — Ему нравится действовать по собственному сценарию. Не привык, когда его сбивают с мысли. — Почему человек так поменяться может, — говорю. — А то я сам себе удивляюсь. — Вот так. — Сколько можно в угадайку играть? — У тебя светлая голова, — говорит Грибов. — А в такие головы иногда приходят очень темные мысли. — Опасные мысли. Говорят, умакиваясь, соглашаюсь, знаю, мы проходили, не и капитан впервые проявляет раздражение. Таким, как ты, начинает казаться, что правила и мораль на них не распространяются, что они сами лучше знают, что хорошо и что плохо, что вокруг них обычные люди, а они — Грибов подбирает слово — сверхчеловеки. — Это он что мне сейчас? — Ницше цитирует. — Интересно, труды сумрачного германского гения — имеет хождение на территории СССР хотя бы в виде машинописных брошюр? Могут ли они и вправду смущать умы советской молодежи? Собственная эзотерика в советской стране тоже была мощная. Один Рерих с Блаваской чего стоит? Понятия не имею, в каком состоянии она сейчас. Скорее всего, загнана в глубокое подполье, вряд ли уничтожена совсем, учитывая, как пышно она расцвела в перестройку. На пустом месте такое не случается. Спросить не решаюсь, а то потом от подозрений не отделаешься. Грибов и без того в лицо мне вглядывается. Смотрит, не триггернусь ли я на знакомые фразы. Скучно капитану в Березове. Это у него голова светлая. А он кражи копченого окорока расследует с применением технических средств. Будущая система активно высасывала таких людей с места, тянула наверх и там успешно гробило в большинстве своем. Молодежь уже сейчас живет по этому принципу, рвется в область, из области наверняка в Москву. А у старших, где родился, там и пригодился. Грибов, уколов. даже Людмила Прокофьевна вообще акула в тихом пруду районного Сельпо. Более того, есть и обратное движение. Молчанов, Подосинкина. даже моя нынешняя родительница, которая приехала в район из областного театра. Для человека 21 первого столетия это кажется неправильным, нерациональное использование человеческого ресурса. Но я вижу, что благодаря этому Березов сейчас живет. Райцентр из будущего — бледная тень современного. Построить здесь больницу и бассейн, только работать и плавать там будет некому. Выйти на социальные лифты из поселка всю душу. А сам-то ты, Ветров, готов тут жить и состариться, снимать пастухов и хлеборобов, завести огород спрашиваю себя, жениться на местной, основать трудовую династию и бегать до пенсии с верным зенитом, сетую, что все вокруг захватила цифра. Не готов? Тогда заткнись и слушай капитана. Острый ум и избыток свободного времени — страшное сочетание. Грибову стало любопытно. Он начал присматриваться ко мне и теперь пытается впихнуть свои наблюдения в рамки собственного понимания. «Где-нибудь в Штатах решили бы, что я сатанист или жертва похищения пришельцами. А тут свои страшилки, идеологические. В СССР лучше быть рептилоидом, чем диссидентом. Выкручиваться пора». «Сергей Игнатьич, я вам признаться хочу». «В чем?» — радуется капитан. «Кажется, я влюбился». «Так это нормально, в твоем возрасте». «Я в Марину Викторовну влюбился», — трагически восклицаю. «Разве это правильно? Кто она и кто я? Взрослая женщина, начальница моя?» «Сейчас главное не переборщить. Капитан не зря в драм-кружке занимается. Хреновую игру может раскусить. В подосинкину грибов от неожиданности обжигается чаем». С первого взгляда киваю. «Бегом, поэтому занялся», — додумывает капитан. Впечатление хотел произвести, вздыхаю, а потом втянулся. «Вы только Николая не говорите, он же меня по стенке размажет, он к ней тоже неровно дышит, вы в курсе?» «Да знаю я», — отмахивается капитан, Всю — «сюплеж уже проел меня своей редакторшей, и ты туда же. Вот ведь фан-фаталь!» «Комсомолк, спортсменка», — подсказываю, — «капитан озадачен». Все его наблюдения прекрасно укладываются в новую схему, при этом в ней нет ничего уголовно наказуемого. На меня он смотрит с опаской, как на душевно больного, знает, что такое подростковые чувства. Хотя у него же Степанов под боком. Самое ценное, что он со мной снова откровенен. Ты насчет политеха уверен? Мне товарищ Молчанов сказал, что хороших инженеров в стране много, а хороших фотографов по пальцам пересчитать — безбожно перевирая слова первого секретаря. «Товарищ Молчанов», — хмыкает милиционер, — приятно, конечно, когда тебя такой человек поддерживает, но ты своей головой думать должен. Так вы тоже мне советуете. Капитан морщится, попав в собственную логическую ловушку. «Я не советую. Я предостерегаю», — говорит он, — «вокруг редакции, и этой твоей подосинкиной какая-то ерунда творится». «И ты уже влез в нее по самые уши. Турист из ниоткуда. Кражи, которые никто не хочет раскрывать. Фотокамера из прошлого. Доказательств у меня нет. Но если окажется, что ты в этом замешан, тогда не спасет тебе ни мама, ни золотая медаль, ни любовь твоя, белокурая». «Да я... Алик...» Говорит капитан с доброй улыбкой Дзержинского. Я пока на твоей стороне. Учти безнаказанность, и влюбленность, плохие союзники. И если ты оступишься, я тебя выручить не смогу. Спасибо за чай, товарищ капитан. Отвечаю, пойду я. Мама волноваться будет. Разговор с Грибовым оставляет неприятный осадок. Скрытым ницшанцем, сектантом или психопатом он меня больше не считает но его последняя фраза до сих пор звучит у меня в голове. «Я буду присматривать за тобой», — сказал мне капитан. Вот уж не было печали. Играть в детектива Грибов может сколько угодно. К происшествию в газете он меня не привяжет никоим образом. Официально кражи не было, дело не заводилось, разве что пальчиком погрозит и скажет «ай-ай-ай», что он, собственно, и делает. Вот мои невинные манипуляции с книгами, уголовно наказуемы. Как там частушки? Неужели ж нас посадят, да за такие пустяки? Юное сердце Алика Ветрова колотится от переполнившего его волнения, а в моем взрослом циничном мозгу вместо страха просыпается злость. Ерунда, значит, вокруг редакции творится. И каждый раз эта ерунда упирается вовсе не в меня, как решил доморощенный Анискин. — А в товарища Комарова. Он вечно выставлял Подосинкину Осинкину крайний. У него лежал странный список студийного оборудования, а теперь оказывается, что он еще и личный интерес в редакции имеет. В любой войне главное ввязаться, так что я, несмотря на поздний час, заезжаю домой, беру пленки с Литкиной фотосессией, а затем запираюсь в студии на всю ночь». Утром, сердито и невыспавшийся, стою на перроне и жду электричку до Белоколодецка. Я навьющен, как маленькая лошадка. Книги, особенно сумка с кассетами, жгут мне руки. Объяснить их происхождение я не смогу. Паранойя во мне цветет пышным светом. На станции вглядываюсь в лица ждущих электричку. Опасаюсь увидеть Грибова или Володю Степанова. Естественно, никого не обнаруживаю. — Делать ему больше нечего, кроме как за мной следить. До областного центра доезжай без приключений. — Ты где это взял? — говорит книголюб. Он крутит в руках Саймака. Я вижу, как у него трясутся руки. — Друг продает. Не моргнув глазом, говорю. — Из домашней библиотеки. — Двадцать рублей. — выдыхает Сергей. — По глазам вижу. Предложение плохое. Не умеет филолог торговаться. Голос дает такого петуха, что на него оборачиваются. «Тридцать?» — предлагаю. Друг от сердца отрывает. «Пускай тридцать!» — быстро соглашается книголюб, и я понимаю, что продешевил. Ну ничего. Жестом фокусника достаю еще три тома и кладу их поверх первого. С каждой новой книгой глаза у бывшего доцента округляются. Сейчас совсем из орбит выпадут. «Ты же говорил из домашней библиотеки!» Книголюб потрясен моим коварством. «А из библиотеки?» А остальные из магазина, говорю, с тебя 120 рублей. Все книги я, естественно, с собой не беру, иначе обрушу рынок. Сережа, увидев, что книг несколько сбил бы цену ниже плинтуса. Насколько я знаю, книжный дефицит сохранится еще лет 15, так что вкладывать деньги в редкие тома сейчас выгоднее, чем в акции, тем более, что акций все равно нет. Скажи, а те книги, которые я в первый раз принес, у тебя сохранились? Саботине, да, — отвечает Сергей, — И еще и Венга, остальные ушли все. Предлагаю выкупить их обратно, каждый раз видя свою родительницу, опасаясь, что она зайдет и обнаружит пустые полки, да и совесть елкает. Не надо считать, что ее у меня нет. Книголюб заряжает мне цену вдвое выше, чем я за них выручил. Грабеж, возмущаюсь я, но он только пожимает плечами, с чего ему прибыль упускать. Но я нахожу на него управу, Ахматова в двух томах. О, восхищается книга торговец. На обмен, останавливая его, на Саботине и Вальтера Скотта. Завершив торговлю, я оказываюсь владельцем фантастической суммы в 310 рублей. Сережа даже приходится сбегать до сберкассы, жду его в рюмочной. Народ за соседними столиками быстро меняется. Чтобы выпить 100 граммов, под бутерброд с селедкой много времени не надо. Люди приходят в основном культурные, в пиджаках сидят. Некоторые даже с портфелями. Некультурные пьют по лавочкам и по беседкам. По мне скользят равнодушным взглядом. Сережа приходит не один. С ним мутный тип с цыганистыми быстрыми глазами. Тот начинает втирать про какие-то фермовые джинсы и ГДРовские нейлоновые плащи. «Где деньги, Сережа?» — спрашиваю. Тот глядит виновато. Мутный тип не затыкается. Говорит, что фирму выгоднее взять сейчас в обмен на книги. Потом можно продать в два раза дороже. А можно носить самому и быть первым парнем на деревне». Тип произносит «на деревне» и гыгыкает. Молча встаю. Мутно хватает меня за сумку, удерживает. Наклоняясь к нему и резко бью лбом в переносицу. У того закатываются глаза, из носа льется струйка крови. «Помогите», — кричу, — «человеку плохо». Вокруг поднимается суета, из застойки выскакивает дородная продавщица в белом халате серого цвета. Она пытается куда-то звонить, подхватываю сумки и выхожу. Книголюб догоняет меня на улице. — Зачем вы так? — ужасается он, переходя на «вы». — Еще раз увижу постороннего, — говорю сквозь зубы, — и наше сотрудничество закончится. Думаешь, мало в городе барык? Я не знал, — оправдывается Сережа. — Это знакомый мой. Я у него просто занять хотел. Он и вместе пойти предложил. — На этот раз мы просто доходим до сберкассы. Очередь длинная, но я терпеливо жду. Получив деньги, с трудом перебарываю желание свалить из города как можно скорее. У меня остается еще одно дело. Подхожу к площади с другой стороны, с опаской поглядываю на рюмочную. Ожидаю увидеть скорую или ментовской уазик, но вроде все спокойно. Убеждаю себя, что писать на меня заявление никто не будет. Мутный, будь он жулик или торгаш, привлечет к себе ненужное внимание. Добежащие нервы слегка успокаиваются. Привычная троица стоит на прежнем месте, хипушка снова босиком. Теперь на ней пестрая блуза с большим отложным воротником. Она расстегнута до середины и завязана в узел над пупком. Двое остальных длинные и коренастые, топчутся поблизости. Из динамика играет отель «Калифорния». Вспоминаю, как в пионер лагере пригласил под Калифорнию свою первую девочку. Песня была длинная, и у меня от волнения вспотели ладони, и я так смутился, что потом не разговаривал с ней два дня. Девушка качает головой в такт музыки. Вижу свое отражение в ее зеркальных очках. Прядь длинных волос заплетена в косичку. В ней видны разноцветные резиночки. Подхожу, глядя только на нее. Адреналин после недавней драки еще бурлит в крови. Ставлю сумку на землю. «Парни, вы ничего не теряли?» Парни переглядываются, коренастый молча бьет мне в челюсть.